Глава 11. Саша возвращалась домой через самое чревы Неаполя. Здесь на каждом шагу пристроились киоски с местным фастфудом, и хотя оранчини традиционно сицилийская еда, оранжевые рисовые шарики с разнообразными начинками здесь прижились и прекрасно чувствовали себя на неаполитанских улицах. Ничто не может сравниться с оранчини, у которых внутри ветчина, каперсы и сыр проволоны. Но не только оранчини в сердцах и желудках неаполитанцев. Если гастрономическая королева Неаполя пицца Маргарита, то король однозначно илькопо промасленный бумажный пакетик с обжаренными во фритюре картофельными крокетами, крохотными луковичками, шурили, цветками тыквы в кляре, цукини. Для любителей рыбы и морепродуктов – паранца, мелкие рыбки, кальмары и креветки в кляре. Очередь в киоск подскажет, где они особо удаются. Неаполитанский сэндвич «Паньятелло» – это сытный и вредный бекон, сыр, солями между ломтями хлеба, а то и фрикадельки или соус рагу, который почему-то оказался в бутерброде, а не в пасте. Таралли превосходно утоляют голод. Их едят в любое время. В качестве полдника, во второй половине дня в качестве закуски и с аперитивом. История Таралли восходит к концу 1700-х годов, когда пекари начали использовать остатки теста, добавляя сало, перец и миндаль, а затем заплетая его в косичку перед выпечкой. Жареная паста – легко. Если неаполитанцы придумали пасту с картошкой, что удивляться, что в жареном виде это еще вкуснее и называется фритата ди паста. И если классическая фритата ди паста – это домашний макаронный пирог, то и уличное не менее аппетитно. Конечно, без уличного десерта не обошлось. Это с фольятелли. Единственная проблема – решить из слоеного теста или из песочного. И хотя слоеные с фолья более традиционны, то фролла из песочного теста, слегка напоминающие российские сырники, просто тает во рту. Саша набрала три кулька жареных овощей и мелких морепродуктов, долго отказывалась от сфольятели, но не устояла. «Как, как вы можете отказываться от сфольятели, сеньора? Что значит вы к ним равнодушны? Где вы их пробовали, сеньора? Где-где? В Солерно? Сеньора, в Солерно не умеет печь сфольятели, вы просто обязаны попробовать их в Неаполе». И, конечно, она приобрела неаполитанскую бабу трех размеров. «Он исключительно свежий!» – поцеловал пальцы сложенный горской продавец. «Кто он?» «Баба!» Оказалось, что неаполитанская баба мужского рода, и вообще он баба, и даже придумал совсем не в Неаполе. Однажды польскому королю Станиславу Лещинскому предложили попробовать праздничный немецкий хлеб – кугольхов, но он показался монарху слишком сухим. Король погрузил кусочек хлеба в сладкое вино Мадеру, и тогда десерт пришелся ему по вкусу. Королевский поры решил поэкспериментировать, добавил в хлеб цукаты и шафран, а получившуюся выпечку назвал «Али-баба» в честь главного героя «Тысячи одной ночи». По другой версии, в 1725 году Мария, дочь Станислава, вышла замуж за французского короля Людовика XV. К тому времени Лещинский уже отрекся от польского трона и проживал во Франции. Он был болен, и выпечку пришлось вымачивать в Мадере, чтобы экс-король мог хоть что-то проглотить. Мария привезла в Версаль рецепт бабы и личного кондитера, который продолжил эксперименты своего коллеги. Кондитер предложил заменить Мадеру ромом, убрал изюм, цукаты и шафран, придал выпечке ныне известную форму с шапочкой сверху и назвал просто «баба». В Неаполь ромовая баба попала при Людовике XVI, благодаря родственным связям. Жена неаполитанского короля Фердинанда IV Мария Каролина привезла с собой много рецептов, в том числе и легендарную ромовую бабу. К 1836 году баба стала традиционной сладостью Неаполя. В Неаполе этот десерт продают в банках всех размеров, консервированными в роме, пекут огромный кекса на традиционной основе, а Луис Конте, кондитер, ставший чемпионом мира по изготовлению кулича Панеттони, создал его на основе неаполитанского баба. «Но, сеньора, вам не нужны сладости?» «Почему?» – удивилась Саша. «Вы прекрасны!» – кондитер вновь поцеловал пальцы. «Вы не можете быть несчастной, а сладости едят несчастные женщины с разбитым сердцем». Счастливая женщина Саша купила еще и просекку и отправилась домой устроить настоящий пир. Привратник у дверей окликнул ее. «Синьорина, вам передали конверт!» Саша чуть не выронила пакеты. «Опять?» Привратник стоял с протянутым конвертом и удивленно смотрел на побледневшую девушку. «С вами все хорошо. Еще вам просили кое-что передать». «И что?» Саша поставила пакеты на пол и дрожащей рукой взяла конверт. Он был очень тоненьким. Открыла в конверте листок бумаги, билет в музей Каппадемонте. «Вам просили передать, что лучшее время для посещения музея за час перед закрытием». Под строгим взглядом дяди Вичентина Саша налила бокал Просекко и как же хорошо подходило искрящийся вино к закускам из промасленных кулечков. Или закуски к нему. Закусила бабой, налила еще бокал. Когда в бутылке осталось меньше половины, а кулечки опустили, она отправилась на торговую улицу Толедо и через полтора часа оказалась обладательницей очаровательных ботинок ярко цвета с узким носком на маленькой шпильке, белого твидового жакета с пуговицами-розочками, маленькой алой сумочки и широких черных брюк-палаццо. Довершал образ белый шерстяной палантин. «Хватит джинсов и кроссовок, сегодня она появится в музее как леди». Превратник, запиравший свою коморку, онемел, глядя на эту красоту. «Си Астелла Чио Белла! Ти Си Лазуро Домари Сидучи Си Дучи Саша не поняла ни слова, но посмеялась про себя. Видимо, неаполитанские комплименты строятся по принципу «Розы-морозы, море-аморе». Но глаза заблестели от удовольствия, и она важно вышагивала, стараясь не застрять каблуком между плитами тротуара. В ожидании такси девушка удостоилась еще целый дюжины комплиментов, хоть каждый день ходи в таком виде. Потом засомневалась. А вдруг она слишком нарядилась, и в музей надо было прийти в повседневной одежде, ведь будет заметно, что она специально готовилась. Но машина уже подъехала, водитель восхищенно подцокал языком, а потом все время оглядывался назад, на пассажирку, и девушка решила не терзаться ненужными мыслями. Холм Каподимонта и Королевский дворец на нем хорошо видны с другого, более высокого холма, Вамера оттуда здание очень похожее на все прочие королевские дворцы европы кажется маленьким и парк который называется до сих пор королевским лесом совсем на лес не похож но когда поднимаешься на Капо де монте осознаешь размеры дворца ветер шевелил высокие кроны пальм темнело и королевский лес стоял темной стеной в которой проглядывали лишь редкие огоньки большого города музей был пуст лишь пожилая пара неспешно бродила по залам долго обсуждая ту одну ту другую картину В какой-то момент Саше стало неуютно, показалось, что высвеченные скульптуры в темном зале сейчас оживут, заиграет на флейте юный фаун, откроют мраморные рты римские императоры. И она поскорее убежала в залитые огнями роскошные залы королевского дворца, чтобы вновь нырнуть в темноту и ахнуть, по-новому увидав нелюбимого до сей поры Караваджа. Но все сильнее становилось разочарование. Она стояла одна у восхитительной картины и почти готова была расплакаться, ведь все ожидания оказались напрасны. Зачем все это? Каблуки, наряд, легкий шлейф духов, если от вечернего визита в музей она ждала совсем другого? Что может быть обиднее не сбывшихся ожиданий? В душе девушка понимала, что так лучше. Во-первых, никто ей ничем не обязан, ей подарили один прекрасный день и совершенно не обязаны встречаться еще раз. Во-вторых, надо быть честной перед собой. Сейчас она оказалась в двух шагах от тьмы. От стороны зла, куда она, адвокат, невеста вице-квестера полиции, едва не состоявшаяся невеста полковника Карабинера, никак не должна была ступать. Каким бы элегантным, умным и харизматичным не был Гаэтана Руджера, надо отдавать себе отчет, что он – босс самого влиятельного клана Коморы. Приличным девочкам всегда нравились плохие мальчики, вот только это совсем другая история. И пусть все останется так, даже если огромный Неаполь вдруг опустил, и она почувствовала себя одинокой. Но когда позади раздался голос, ее переполнила такая радость, что все здравые мысли стали неважны. «Вам нравится музей? Пора торопиться, если мы не хотим оказаться гостями призрачного бала». Саша обернулась. Гаэтана Руджера был таким же элегантным, как и в первую встречу на мосту, вот только очков она еще не видела. Очки ему шли. «Призрачного бала?» О, это расскажет вам любой сотрудник музея. Почти каждую ночь, как только стемнеет, в залах дворца появляются огни, раздается негромкая музыка старинных инструментов и кружит в танце в залах призрачные фигуры. Но с первым проблеском рассвета все исчезает. Поэтому бальный зал дворца закрывают для посетителей раньше, чем прочие залы. А я бы не против. руджера не торопясь, пошел к лестнице, у выхода жестом пропустил девушку вперед. Они вышли из дворца, а Саша повторяла про себя. «Только бы на этом все не закончилось! Только бы этот вечер был в самом начале!» И тут же «Боже, какая же ты дура! В этот раз ты вляпалась так, что испортишь жизнь и себе, и многим вокруг тебя!» Четыре фигуры отделились от стен дворца и медленно пошли за ними, когда Руджера повел ее вглубь темного парка. Аллея оборвалась у края холма, и впереди открылся город. На холме Вамера хорошо виден подсвеченный замок, внизу – море крыш, куполов, огней. Вдали еле различим в ночи Везувий, он кажется синим. Серебром светится порт, и множество огоньков сияет в черном ночном море. Как же огромен этот город! Его огни внизу сливались в золотые и серебряные полосы, слепили глаза. «Это мой город», – негромко сказал Руджера. Саша вздрогнула, потому что прекрасно поняла, о чем это, совсем не о месте рождения. И все же о любви, к Неаполю, который раскинулся перед ними. Она молчала, что тут скажешь. «Идемте, становится холодно. Все нормально, мне тепло». Два темных джипа замерли у входа в музей. Руджера пригласил девушку в один из них, машины тронулись, Неаполь становился все ближе, огни все ярче. Машины остановились у дверей старинного палаца. Руджер медлил. Через минуту дверь машины отворилась, и один из сопровождавших кинул. «Все нормально, Дон Роджер вышел из машины, протянул руку Саше. Они поднялись на лифте на верхний этаж, где у панорамного окна уже накрыли столик. Ресторан пуст, лишь официанты выстроились в ряд. За окном раскинулось море, Везувий темнел вдалеке. И хотя ничего банальнее свечей, игристого вина в хрустальных бокалах и панорамы за окном просто не бывает, Саша таяла от удовольствия. Много ли надо женщине для счастья? И как хочется иногда банальной романтики. «Шеф Доменика готовит великолепно. Вам понравится. Давайте возьмем дегустационное меню. Всего понемногу». Руджеро глянул в окно, потом поднял бокал. «Бенвенутэ Наполе, Санча». «Санча?» Неаполитанский вариант вашего имени. Его носили две королевы. Казалось, крохотные тарелочки с произведениями искусства, по-другому трудно назвать то, что на них подавалось, никогда не кончатся. А за ними последовал дегустационный сорт десертов. Саша ругала себя, но ела, ела и не могла остановиться, словно ее не кормили несколько дней. Обычно от волнения она переставала есть, не могла впихнуть в себя ни кусочка, а тут случилось такое безобразие. Может, все дело в вине, ведь когда пошла третья бутылка, Саша стала смеяться не в попад, а огни Неаполя за панорамным окном закружились большим расплывчатым пятном. Руджеро был мил, о чем-то спрашивал, она что-то отвечала, он шутил и рассказывал смешные истории своего детства. А Саша готова была съесть и выпить еще столько же и два раза постолько же, лишь бы этот вечер не кончался. Она боялась, что запнется за ступеньку, но он мягко и аккуратно вел ее в машину. Остался снаружи. «Я могу вам позвонить?» Она весь вечер собиралась задать этот вопрос. и «Я не пользуюсь мобильным телефоном». «Так бывает? Но хотя бы электронная почта у вас есть, я обещаю не надоедать. Я вообще не, не опасно и «Я не пользуюсь интернетом». «Так не бывает». «Как видите, бывает». Он собирался захлопнуть дверцу машины, но Саша высунулся снова. «Я ни разу не слышала в Неаполе традиционных «тесоро», «корисимо». «Что же вы говорите женщинам?» Он рассмеялся. санча вам нельзя пить столько вина». И все же «Сио корре мио». А еще «Те амо рамури». А дальше?» Руджера взмахнул руками, продолжая смеяться. «Да я за всю жизнь столько нежности не говорил. Это перебор!» И махнул водителю. «Поезжай, иначе я вас всех заставлю вспоминать. Лично я исчерпал свой словарь». «Доберетесь?» спросил водитель, высаживая девушку у дверей. Доберусь, идите, я подожду. Она открыла дверь и поинтересовалась. Тиаму рамури! Как это по-итальянски? Тиаму дамурире, люблю тебя до смерти. Саша резко протрезвела и снова почувствовала холодок внутри, махнула водителю рукой и отправилась домой.